Глава 46. Когда они вернулись в мотель, Мэри Оливер сидела в маленьком вестибюле вместе с Джеймисон. Обе женщины поднялись им навстречу. — Никаких вестей от Девенпорт, — еле дыша спросила Оливер. — Мы делаем все возможное, но пока что ничего, — покачал головой Богарт. Местные докладывают мне ежечасно. Никто ничего не видел. Оливер потупилась в явном замешательстве. «Вам не хорошо — Вам нехорошо? — озаботился Богард. Она сжала кулаки. «Боже, как это все достало!» «Сперва этот субъект Монгомери дает признание и освобождает Мелвина из тюрьмы. Ну, ты тоже помогла», — заметила Джеймисон. «Ты сохранила ему жизнь, позволив дождаться этого момента». К всеобщему удивлению Оливер несогласно затрясла головой. «Хотелось бы мне иметь право приписать эту заслугу себе, но не могу. Я вступила в дело относительно недавно». Подала ходатайство об отмене казни, но суд его отверг. Остальные адвокаты Мелвина просто умыли руки. По-моему, они считали его виновным. Я прочла об этом деле и связалась с Мелвином. У меня просто было наитие, знаете, что-то тут не сходится. А потом заявление Монтгомери показалось просто чудом. А сейчас выясняется, что все это могло быть ложью. — Но ты ведь не веришь, что Мелвин виновен, не так ли? — спросила Джеймисон. — Нет. Здесь происходит нечто иное. Нечто куда более глубокое, а теперь похитили Девинпорт, и мы ее больше не увидим. — Ну, Но кое-какие новости у нас есть, — сообщил Богарт. Рассказал им о найденных рентгеновских снимках и возможной подмене зубных карт. Когда он закончил рассказ, обе женщины ошеломленно возрились на него. — Я... я не могу поверить, — запинаясь, — пробормотал Оливер. — Зачем Рою Марсу делать все это? Хороший вопрос, отозвался Декер. И ответа на него у нас нет. А ничего, если я поработаю над этим вместе со всеми вами? Спросила Оливер. Я понимаю, вы профессионалы, но сомневаюсь, что кто-нибудь хочет докопаться до самого Донца так же сильно, как мы с Мелвином. К тому же я адвокат по уголовным делам, так что разбираюсь в следственной процедуре. Богарт бросил взгляд на Декера, потом на Джеймисон, и только после этого сказал: ну, лишняя пара глаз никогда не помешает. — Где Мелвин? — осведомился Амус. — У себя в комнате, — сообщила Оливер. — Я только что оттуда. Вы... Вы собираетесь... — Я собираюсь попытаться. И с этими словами Декер удалился. Минуту спустя он стучал в дверь. — Кто там? — окликнул Марс. — Декер. Амус услышал приближающиеся шаги, и дверь открылась. — Не хочешь прогуляться? — с порога спросил он. С чего бы?» — с подозрением поглядел на него Марс. «Мне надо с тобой кое о чем потолковать». «Что-то скверное?» «Не исключено». «Правду говоря, вероятно, да для тебя». «Это о «Нет, чуть более личное. И я хочу, чтобы ты просто меня выслушал, ладно? А потом можешь, ну, говорить, что хочешь». «Блин, Деккер, я определенно весь внимание. Пойдем, может, успеем до дождя, и свежий воздух тебе не повредит». Они зашагали по обочине вдоль дороги, Амус сунул руки поглубже в карманы куртки. Марс то и дело бросал на него тревожные взгляды. «Ну же, мужик, нечего играть со мной в молчанку, у меня внутри все горит!» Набрав в грудь побольше воздуха, будто перед нырком в холодную воду, Декер пустился в рассказ о том, что удалось разузнать. Надо отдать Марсу должное, он не обмолвился ни словом, пока Амос не подтолкнул его «ну». Что я должен сказать? Не знаю, что-нибудь. Мелвин остановился, и Деккер за ним. Оба пристально смотрели друг на друга. нее ясного, что на самом деле я ничегошеньки о своих родителях не знаю, — признался Марс. Поэтому то, что ты мне только что рассказал... Наверное, черт возьми, может быть правдой. Тебе не приходит в голову какая-нибудь причина? который отец мог подставить тебя за убийство. — Вот так прямо сходу ни хрена, — рявкнул Марс. — Ну как бы ты ответил, если бы тебе кто-нибудь задал такой вопрос про твоего старика? — Я был бы вне себя, как и ты сейчас. — Ну вот и получай. Мелвин снова побрел вдоль дороги, и Декер подстроился под его темп. Мимо пронесся грузовик, потом легковушка. Они отошли подальше от дороги и скоро уже шагали по краю кивета. Не поднимая глаз от земли, Марс поинтересовался, если ты был не батин труп, как, по-твоему, второй был мамин. У меня нет фактов в подкреплении этого мнения, но при прочих равных я думаю, что это была твоя мать. Одного пропавшего без вести в маленьком городке уже хватает с лихвой, двое для полиции уже как красный флаг, особенно если следом появляются два обугленных трупа. Значит, отец просто убил ее? а потом сжег, как он мог. В смысле, я знаю, что он любил ее. Если я что о нем и знаю, то как раз это. Этому вполне может найтись объяснение. Тип чего? — огрызнулся Марс. Скажем, она уже все равно умирала. И умирала отнюдь не безболезненно. Это могло обернуться многомесячной пыткой. Может, они считали, что так будет лучше, не знаю. Лады, но мама ни за что не допустила бы, чтобы меня подставили за убийство». А может, она об этом не знала. Поразмыслив об этом, Марс гневно бросил «Вот говно! Не знаю, я не настолько сообразителен, чтобы разобраться в этом». «Может, и я тоже». «Черт, если не ты, то кто же?» «Итак, убийство и сожжение были призваны помочь твоему отцу улизнуть. Смерть твоей матери объясняется болезнью. Она не могла отправиться с ним, так что это был единственный путь». «В смысле, улизнуть от его прошлого?» — Это также объяснило бы, почему он просил у тебя прощения в тот вечер, — кивнул Деккер. — Что? — Когда Девинпорт тебя загипнотизировала, ты рассказал нам, что пришел однажды вечером домой, и твой отец был там. Выглядел устрашающе, но попросил у тебя прощения, и всего без объяснений. А потом вышел из комнаты. — Черт, об этом я забыл. И это должно было быть что-то по-настоящему скверное раз он решился на такие крайние меры. Он убил этого Дэна Рирдена, Мелвин, и воспользовался его трупом для отвода глаз. Тебе надо сжиться с этим. С тем, что мой старик был хладнокровным убийцей. Ага, дай мне только сжиться с этим. Наверное, нужно ты. всего пару секунд, — саркастически добавил он. Ну что ж, возможно, он был им в прошлом, но, похоже, исправился, пока не случилось нечто, пославшее все под откос. По-моему, последовательность событий разыгрывалась следующим образом: У твоей матери диагностировали рак. Это было не здесь, потому что местному врачу об этом было неизвестно. Значит, они отправились куда-то еще, чтобы получить этот диагноз? Куда, не знаю. Ладно, и согласился Марш, что потом? Вероятно, они собирались сообщить тебе скверную новость и справляться с бедой, как всякая другая семья в подобной ситуации. Ну а потом. ESPN дала репортаж в эфир, кто-то узнал твоего отца и или твою мать, и все круто переменилось. Думаешь, им угрожали? Возможно. А может, они не дожидались угроз, а просто перешли к действию, подменили зубные карты, твой отец умыкнул Рирдона. Ты говоришь, Салентаннер, ты только-только познакомился. Это мог организовать твой папа. Тоже и с парнем из мотеля. Им заплатили за ложь. Потом Таннер скрылась, а парень из мотеля перебрался во Флориду. Наверное, деньги с банковского счета Рой использовал, чтобы расплатиться с ними. — То есть ты утверждаешь, что они соврали и упекли меня в тюрьму за... Ну, сколько там, меньше, чем за три куска каждый? Я сталкивался с людьми, которые перережут тебе горло за чашку кофе, — без обиняков отрезал Декер. Проклятие! — И ты говоришь, твой отец был дока по части автомобилей. — Ага, мог починить что угодно. — Значит, он без труда мог испортить твою машину, чтобы она заглохла у мотеля. — Наверное, он накачал твою мать и на Ир снотворным, застрелил их, а потом сжег тела, а заодно, вероятно, оставил следы крови в твоей машине. Дейкер помолчал. — Для этого он мог доехать до мотеля, а заодно устранить неисправность в твоей машине, чтобы она завелась, когда нагрянет полиция. И это объясняет, почему в тот вечер... Возле вашего дома видели твою машину. Только это была машина твоего отца, а не твоя. Наши машины действительно выглядели одинаково. Но что, если бы я в тот вечер позвонил из мотеля и попросил его заехать за мной? Не думаю, что он снял бы трубку, Мелвин. И ты волей-неволей застрял бы в мотеле. Значит, он сделал все это, понимая, что меня арестуют за это преступление? Но зачем? Его преследователи... Заподозрили бы обман, уж больно удачно твои родители погибли, с обезображенными лицами и сгоревшими телами, но им вряд ли пришло бы в голову, что Рой подставит за это убийство собственного сына. Это практически развеивает подозрения и придает смертям подлинность. Это развязывает Рою руки, и он скрывается с тем, что содержалось в депозитном сейфе. А двадцать лет спустя все начинает рушиться. Монгомери подкупили, меня освободили. Девинпорт похитили. Зачем? Им нужно то, что было в сейфе, Мелвин. Они считают тебя последним шансом добраться до этого. Ты по-прежнему уверен, что они свяжутся с вами насчет Девенпорт? Надеюсь. Это может быть единственным шансом вернуть ее живой.